Глоссарий. Измерение времени в Древнем Китае. Один древнекитайский час равен двум современным часам. Сутки делились на 12 часов, стражей, каждая из которых называлась в честь животного восточного гороскопа. Первая стража — час собаки между 19 и 21.00. Вторая стража — час свиньи между 21.00 и 23.00. Третья стража ⁇ час крысы между 23.00 и часом. Четвертая стража ⁇ час быка между часом и тремя. Пятая стража ⁇ час тигра, между тремя и 5.00. Шестая стража ⁇ час кролика между пятью и 7.00. Седьмая стража ⁇ час дракона между семью и 9.00. Восьмая стража ⁇ час змеи между 9 и 11ю 00. Девятая стража, час лошади, между 11 и 13ю 10 Десятая стража, час козы, между 13 и 15 .00. 11 Одиннадцатая стража, час обезьяны, между 15 и 17 .00. 12 стража, час петуха, между 17 и 19 00. Также использовались следующие способы измерения времени. Чашка чая. По правилам служителя Будды, чашка чая длится зимой 10 минут, летом 14 минут 40 секунд. Считалось, что этого времени достаточно, чтобы подать чашку, дождаться, пока она остынет, и, медленно распробовав вкус, выпить до дна. Со временем это стало устоявшимся выражением, обозначающим около 15 минут. Курительная палочка. Горение одной курительной палочки, благовония, составляет около получаса. Завязано на традиции медитации, изложенной в каноне правила служителя Будды. Каждая медитация длилась 30 минут. Столько же времени горела стандартная палочка благовоний. Измерение длины и веса в Древнем Китае. Джан — мера длины, равная 3 метрам 33 сантиметрам. Чи — мера длины, равная примерно 32 сантиметрам. Ли — мера длины, используемая для измерения больших расстояний, примерно равна 500 метрам. Дзюнь — мера веса, равная примерно 19 килограммам 990 граммам. Дзынь — мера веса, равная 500 грамм. Термины. Большой небесный круг — Дыхательная практика в ЦИГУН — большой круг обращения энергии ЦИ. Внутреннее дыхание — одна из дыхательных техник в ЦИГУН. Глубокое и осознанное дыхание, при котором человек концентрируется на энергетических центрах тела. Вредоносная ЦИ — вредоносный тип жизненной энергии ЦИ. Она постоянно окружает человека и находится в его организме. Всегда должен быть баланс здоровой и вредоносной ЦИ но если происходит перевес вредоносной ци, человек ослабевает и начинает болеть. Изначальный дух. Сферическое энергетическое тело несет в себе часть сознания, памяти и энергии. В мир людей сходит дух с изначальной памятью и энергией, входит в тело через точку байхуэй и опускается в область дянь -тянь. Телесное проявление изначального духа — биение сердца. Культивация. Духовное самосовершенствование в контексте даосских практик. Малый небесный круг. Дыхательная практика в цигун – малый круг обращения энергии ци. Медитация самовопрошания. Метод медитации в чань-буддизме – сосредоточенное созерцание определенного вопроса его источника. Меридианы. Согласно метафизическим представлениям традиционной китайской медицины область циркуляции энергии ци в живом теле. Накопление инь и восполнение ян, или накопление ян и укрепление ин. Метод даосской сексуальной практики, когда мужчина доставляет удовольствие женщине, там накапливается женская энергия инь, тем самым помогая восполнить мужскую энергию ян, длительное время воздерживаясь от эокуляции, в результате чего может произойти потеря энергии. А ци, духовная сущность энергии ци, присутствует в сердце, сознании и психике человека способна спонтанно приходить и уходить. Парная культивация. Даосская сексуальная практика. Считалось, что половой акт можно использовать для обмена и усиления жизненных энергий, в результате чего получается уникальная двойная форма совершенствования, то есть результат удваивается. Три души хунь и шесть душ по. Древние китайцы считали, что души человека многочисленны и делятся на эфирные хунь и животные по. Человек наделен тремя душами хунь и семью душами по, но в устойчивом выражении зафиксировалось шесть, а не семь. Три души хунь, шэн. Хунь, то есть базовая энергетическая субстанция и жизненное начало как таковое, земная. Цзюэ хунь, эфирная субстанция сферы чувств, небесная. Лин хунь, вместилище человеческого сознания, судьба. Семь душ по, небесная, духовная, ци, сила, Центр — сущность и героизм. Души Хунь отвечают за эмоции и мыслительные процессы. После смерти человека возносятся на небеса 33 богов. Души По отвечают за физиологические процессы и двигательные функции. После смерти человека уходят в землю. Энергия Ци — жизненная сила в китайской философии и медицине выражает идею фундаментальной, пространственно-временной и духовно-материальной субстанции, которая лежит в основе устроения Вселенной, где все существует благодаря ее видоизменениям и движению. Энергия инь. В китайской философии и медицине женская темная энергия считалась, что наиболее сильна по ночам. Энергия ян. В китайской философии и медицине мужская светлая энергия считалась наиболее сильна днем.